Эпилог. Прошло шесть лет. За это время много чего случилось. Алька вскоре выскочила замуж за мэра Серебрякова. Заявила мужу, что не станет скучающей домохозяйкой и велела выделить средства для бизнеса. Так у Владимира появился партнер. Все начальные расходы сестренка взяла на себя. «Не парься, Вовчик, что ты сейчас бабло не вкладываешь. Отобьем, начнем доход получать, тогда и отдашь». Уверена, изначально Алька не собиралась заморачиваться с бизнесом, просто хотела помочь. Но незаметно для себя втянулась, ей стало интересно. Уже через полгода кафе стали приносить первую прибыль. Женька вырос, живет в Москве у деда Славы. Сын решил продолжить дело семьи Ковалевских и пошел учиться по кулинарному профилю. Выкупить колледж Костика нам тоже удалось. Узнав, кто покупатель, он хотел было отказаться, но понял, что других желающих нет и продал нам. Самозванец развелся быстро. Детей у них не было, имущества тоже не осталось. Но вот Инна помотала нервы и попила крови. Сначала она взбесилась от того, что Владимир отказался от денег брата, а уж когда узнала про развод, вообще слетела с катушек. Грозила Владимиру, что найдет киллера, что сама покончит жизнь самоубийством, обещала уничтожить клушу. Потом плакала, валялась в ногах, обещала, что всё изменится, если Владимир передумает, что она бросит играть, родит ему ребёнка, потому что с анализами всё подстроила. Но самозванец был непреклонен. Чтобы не видеться с сыном, пока решаются дела, жил в гостинице. Отец Владимира продал особняк в Подмосковье выкупил гостиницу и ресторан поселился в квартире где жили инна и вовчик невестку и громанку он вышвырнул вон теперь сынный возится ее отец и мне его даже жалко. Мой муженек оказался жив. Я столкнулась с ним случайно на улице нос к носу, когда отдыхала в Испании и однажды бродила по местным магазинчикам в одиночестве. Детям и вовчику шопинг был не интересен. Муенек шел под ручку с какой-то сеньорой в возрасте и сделал вид что меня не знает но моя душа требовала ответов. Я проследовала за парочкой в ресторан и стала жестами показывать бывшему знаку, мол, уединимся. Наконец Витёк кивнул, приглашая следовать за ним. Через несколько метров от ресторана располагался небольшой сквер. Муж явно не был рад встрече, после многолетней разлуки не заключил меня в объятия, а прорычал. «Ну чего ты ко мне прицепилась? У меня жена ревнивая, пришлось соврать ей, что сюрприз хочу сделать. Говори, что хотела». Ёлки-моталки, и это всё? «Узнать хочу, почему пропал? Мне кажется, имею право. Больше мне ничего не надо. Расскажешь, и я исчезну». Оказалось, Витёк мало того, что назанимал денег, так ещё и вскружил голову жене крупного криминального авторитета чем подписал себе смертный приговор. Одежду с кровью он подбросил специально, инсценировал нападение, удрал в Испанию, купил себе липовые документы и живет под другим именем. Женился на даме, что намного старше его. Виктор закончил небольшой рассказ и нервно поглядывал на часы. «Больше ты ничего не хочешь мне сказать, Виктор? Или спросить?» «Я все сказал, ты обещала исчезнуть». «Хорошо, ты свободен от...» «Меняя и от прошлого, я навсегда забуду о твоем существовании». Ответ Виктора удовлетворил. Он поднялся с лавочки и поспешил к цветочнице. «Надо же жене сюрприз предоставить. У меня же было ощущение, что извалялось в чем-то мерзком». Этот гад не задал ни одного вопроса про своих детей. «Мразь! Сволочь! Чтоб ты пропал еще тысячу раз! Признаюсь, мне было больно и обидно, но уже через минуту я улыбнулась». А так-то даже лучше. У Даньки и Женьки есть замечательный батя-папка. а наследстве Виктор не знал, и оно давно передано больным ребятишкам. Ну и зачем он нашим детям? Рассказывать кому-то об этой встрече я не сочла нужным. Ну а я? Я самая счастливая в мире женщина. Жена лучшего и любимого мужа. Я не стала главбухом, отказалась от должности, предпочла семью. Сейчас на дворе лето. Женька, Данил и два деда Вячеслав Васильевич гостит у нас каждый август, ушли на рыбалку. Владимир на работе. Я занимаюсь хозяйством и являюсь смотрящей за одной бандой. Состоит преступная группировка из трёх прелестных белокурых созданий. Двух наших дочек-погодок Маринки и Даринки и Алькиной Ангелинки. Даринки 4 годика, Мариша и Ангелине по пять лет. Алька родила дочку на два месяца раньше, и Ангелина считает себя старшей а потому главный Несмотря на имя и облик, Линка – самый настоящий чертик и генератор преступных идей. От нее сбегают все няни, даже почасовые. Пару раз чита Серебряковых брала дочку с собой на приемы. Но однажды жена губернатора явилась в новой шубке. Все заахали. «Линка тоже не осталась равнодушной», заявила мадам. «Вы в этой шубе такая красивая!» «Правда?» – расплылась в улыбке губернаторша. «Да, на овчарку похоже А уж в тандеме с моими дочурками это просто нечто. Например, сегодняшний день. Утром я проснулась от того, что мне в лицо тыкали котёнка. «В чём дело, Мариша?» – спросила я у старшей. «Мама, котёнок в сметанке умазался. Я его умыть хотела, но бабуля сказала, что не надо. Мама оближет. На, облизывай». Пришлось вставать, относить котейку настоящей маме Мурке, чтобы умыла. Детям объяснила. «Всё поняли, пообещали вести себя хорошо». Но я рано радовалась. Ничто так не украшает дом, как ребенок с фломастером. А у меня три ребенка. Чуть не рыдая, смотрела на украшенные стены. Вызвала клининговую службу. Сама я с художествами точно не справлюсь. Дальше еще интереснее. Готовлю обед. В кухню вбегает Маринка. Мама, а правда, что детей в капусте находят? Правда. Через пять минут прибегает Ангелинка. В руках у нее упаковка моих тампокс. «Тетя Заба, а правда, что тампоны втыкают туда, откуда дети берутся? Мне мама так сказала». Я в шоке, но раз Алька столь откровенно, подтверждаю. «Правда». Еще через час в кухню влетает соседка справа, тетя Фрося. «Забава, глянь, что оторвы твои с моим огородом учудили». Бегу в ужасе за соседкой, так гневно тычет пальцем в грядке с капустой. Наклоняюсь и вижу, в качанах тампоны. Не знаю, то ли плакать, то ли ругать, то ли смеяться. Обещаю соседке коробку конфет в качестве морального ущерба. Убираю беспредел в ее огороде, но самое чудовищное преступление бандитки совершают после обеда. Накормив девчонок, я решила немного отдохнуть. Устроилась в кресле-качалке на террасе, углубилась в чтение, но меня прервала младшенькая. «Мама, можно мы в салон красоты поиглаем с куколками?» «В наласивание волос?» Игра с куколками – вполне невинное занятие. Надеюсь, это займет девчат надолго. Я успею прочитать еще одну-две главы. Глажу Дарину по голове. Ну, конечно, маленькая, играйте сколько хотите. Только Малина и Лина спласивают, можно куколкам плесески полиделать? Разумеется, сделайте, какие хотите прически. Мне бы в тот момент насторожиться. Но подвоха я не почуяла и пребывала в счастливом неведении, пока снова не услышала вой тети Фроси. Потом вой ее мужа семёна рванула к соседям и сама чуть не заголосила от ужаса. Три девицы обстригли всех кукол и нарастили волосы крепко спящему после двух стаканчиков самогонки семёну Хорошо, что крепили волосы на лысину медом они клеем, так что физически сосед не пострадал. Но вот морально семён проснулся, подошел к бочке с водой, ополоснулся и отскочил. Да и как тут не испугаться, когда у тебя вдруг выросли черно-бело-рыжие-розовые, а местами синие и зеленые пряди. Спасибо производителям куколок за разнообразие. Сосед кинулся к жене. Та вообще не признала мужа. Чуть не прибила кочергой. Во второй раз откупиться коробкой конфет не получилось. Пришлось пожертвовать Фросе тысячную купюру, а семёну бутылку коньяка. Выстраиваю проказниц на террасе начинаю отчитывать. «Ну что, красавицы, допрыгались? Лишены на два дня конфеты и мультиков. Хорошо слышали, что я сказала?» «Хорошо». «Ну и что я сказала?» «Что мы красавицы», — отвечает Ангелинка. И глаза у нее тучь в тучь, как у Альки, такие же хитрючие. Я отворачиваюсь на минуту, чтобы бестии не видели моей улыбки. Потом достаю прописи, велю старшим писать за корючки. Им через год в школу. Даринке вручаю пластилин, вечер проходит спокойно. Начинает темнеть разгоняя девчонок по кроватям, читаю сказку. Вскоре раздается сладкое посапывание. Я устала, но настроение все равно прекрасное. Не хватает рядом только любимого мужа. Наконец слышу звук подъезжающего автомобиля. Подхожу к воротам. Несмотря на то, что шесть лет вместе, наши чувства не остыли. Стали только крепче. Владимир обнимает меня, шепчет. «Любимая, я соскучился». Нежно целует. Я любима, счастлива и желаю каждой женщине найти мужчину, который бы портил ее помаду, а не тушь. И неважно, где вы такого отыщите – в списке Forbes или под елочкой. Главное, помните – счастье невозможно запланировать, оно приходит внезапно.